Ребекка Ассис подняла свою лилейную руку, увенчанную обручальным кольцом и перстнем с изумрудами. Поэтому сказала она: "Мы пришли к мысли, что эти грязные анонимки сведут на нет все ваши труды". Единственная до сих пор молчавшая женщина воспользовалась паузой, чтобы сказать пару слов. "Кроме того, мы считаем, что сейчас наша страна восстанавливает силы, а зло, существующее в нашем городе, может послужить тормозом на пути прогресса. Падре Анхель нашёл в шкафу веер и стал церемонно им обмахиваться. Не следует путать одно с другим, сказал он. Мы пережили тяжелейший политический кризис, но семейная мораль осталась незыблемой. Он горделиво остановился перед тремя женщинами. Через несколько лет я приду и скажу апостолическому префекту: вот оставляю вам Аброссовый город. И сейчас только нужно послать туда молодого и предприимчивого священника для создания лучшей в префектуре церкви. И слегка поклонившись, воскликнул: тогда я могу спокойно умереть и лечь рядом с моими предками. Дамы и протестовали. А Дальхиса Монтойя выразила общее мнение: "Падры, считайте этот город своим. И мы хотим, чтобы вы здесь оставались до смертного часа". Если речь идёт о строительстве новой церкви, сказала Ребекка Азис: "Мы можем начать кампанию прямо сейчас". "Сему своё время", возразил падре Анхиль, а потом совсем другим тоном добавил, как бы то ни было, Мне бы не хотелось стареть на глазах у моей паствы. Мне бы не хотелось, чтобы со мною произошло то же, что и с исмиренным Антонио и Изабелем, священником храма Святого Причастия и алтаря Кастанеды и Монтер. В сей луга Божий сообщил епископу, что в его приходе идёт дождь из мёртвых птиц. Посланник епископа нашёл его на площади городка Тот играл с детьми в разбойников и полицейских. Дамы выразили свое изумление. — О ком вы говорите? — О приходском священнике, занявшем мое место в Макондо, — сказал падре Анхель. Ему было сто лет.